У Ласточкиных на больших обедах не раскладывали перед приборами карточек. Татьяна Михайловна знала, что гостям приятнее садиться где угодно, и что они обычно сами не садятся там, где им не полагалось бы. Все же артиста она пригласила сесть рядом с собой. — Ну что ж, это правильно. Ведь могла бы посадить на почетное место Толстосума, — подумал Рейхель. Сам он сел с аккомпаниаторшей и еле поддерживал с ней разговор. Поглядывал на других гостей, познакомился в доме двоюродного брата почти со всеми. Купчих немного, сестры Шмидт, да еще одна Савовна и одна Савишна. В их династиях это отчество различается, чтобы не спутать. А Люда села к сави И уж болтает с ним так точно не с детства знакома. Кто еще? Тот, кажется, тенор. Брюнетка-виолончелистка. Остальные — цвет интеллигенции. Длинные седые бороды, лбы мыслителей, все как полагается. Воображаю, как мыслители весь вечер старались подавлять зевки. Ничего, теперь отдохнут. Шампанское будет литься рекою, и дружеская беседа затянется далеко за полночь. А те, кто два молодых субъекта рядом с шмиттихами, довольно противные физиономии. От скуки и злости он мысленно подсчитал, сколько мог стоить мити прием. Верно, рублей триста. Не дурной микроскоп можно было бы купить. Да. «Отличная рыба», — сказал он аккомпаниаторше. Она была недовольна угрюмым соседом и делала тщетные попытки заговорить. «Пожалуйста, подлейте мне немного шабли. Превосходное вино». «Но вас, верно, винами не удивишь. Вы ведь, кажется, с женой долго жили во Франции». «Мы там пили Ординер в тридцать сантимов бутылка», — мрачно ответил Аркадий Васильевич. Он опять подумал, что в Париже жил приятнее, чем в Москве. И общество было интереснее. Его общество составляли во Франции молодые биологи. Политических эмигрантов Люда к себе не звала, зная, что он был бы с ними нелюбезен и совершенно для их разговоров не подходил. Люда сидела рядом с Морозовым. Это вышло случайно, но она была довольна. Никитич говорит, что он умница. Посмотрим. Язык у нее от водки быстро развязался. — Я знаю, кто вы такой, — говорила она. — Знаю, что вас зовут Саввой. А как ваше отчество? — Тимофеич, — ответил Морозов, вероятно, впервые слышавший такой вопрос. — Меня зовут Людмила Ивановна. — Вы верно себя спрашиваете, кто я такая? Мой муж — Рейхель, двоюродный брат хозяина дома. Он сидит, он с той дамой в темно-зеленом платье, которая сегодня аккомпанировала. Впрочем, он не совсем мой муж. У нас гражданский брак. Это вас не слишком шокирует? Помилуетесь нисколько. Вы не удивляйтесь. Я всегда всем это говорю при первом знакомстве. Мне о вас рассказывал ваш друг Красин. Ведь он ваш друг? нет но мы хорошо знакомы. Выдающийся человек, что и говорится. Сказал он и подумал, что и это, верно, сейчас попросит денег. Люда выпила еще рюмку. Я давно дала себе слово, что не буду в жизни считаться ни с чем условным, ни с какими предрассудками, особенно с буржуазными. Знаю, что и вы такой же. Вы читали, Калантай? «Не читался. Это, кажется, о свободной с «Да, и о свободной любвис, весело сказала Люда. «Она замечательная женщина и очень красива. Хотя не такая красавица, как о ней говорят. Вы, конечно, удивляетесь, что у Дмитрия Анатольевича и особенно у Татьяны Михайловны такая свойственница. Они ведь оба воплощение буржуазности» благовоспитанности и всего такого. Я и сама этому удивляюсь. А ваш муж тоже такой? Такой, как они, или не такой, как я? Ни то, ни другое. Мой муж не благовоспитанный, не неблаговоспитанный. Он просто вне этого. Рейхель, говорят, замечательный ученый. Вот как? Не биолог ли? почему вы знаете ах да я забыла ведь он вам подавал какую то записку о биологическом институте вы денег не дали но вы верно такие записки получаете каждый день знаю что вы много жертвуете жертвуете и на революционные дела слышала сорока на хвосте принесла это любимая поговорка ильича какого ильича -с? ленина Не делайте вид, будто о нем не знаете. Вы давали деньги нашей партии. Так и есть, теперь попросят, — подумал он. Странная дама. Такого не помню -с. Не помню-с, передразнила его Люда. Не конспирируйте. Я в охранку не донесу. Я сама социал-демократка. Помогать нашей партии — обязанность каждого порядочного человека. Но вы не бойтесь. Я у вас денег не попрошу. По крайней мере, здесь. А то с Татьяной Михайловной верно случился бы удар. Она расхохоталась так, что на нее с некоторой тревогой оглянулись и Рейхель, и хозяева дома. Впрочем, мне совершенно все равно, что она ему говорит, подумал Аркадий Васильевич. Не давался, — угрюмо повторил Морозов. Он стал нелюбезен и еле отвечал люди. В последнее время вообще не только не старался нравиться людям, но старался не нравиться. Покончить с собой хорошо уж и для того, чтобы не ходить на обеды и не разговаривать вот с такими вульгарными особами. Да и все тут хороши, начиная с меня. Он обвел взглядом комнату, ему показалось, что за столом сидят скелеты. Одни скелеты, плохо прикрытые одеждой. Скоро ими и будем. Все же это начало галлюцинации. Да, либо дом умалишенных, либо то. — Вам понравилась мелодекламация? — спросила Нина своего соседа Тонышева. — Сказать искренне? Байрон понравился меньше, чем Шуман. Я знал когда-то Байрона чуть-чуть не наизусть. Впрочем, это преувеличение. Не наизусть, но знал хорошо. И мне всегда казалось, что он, как сказать, что он уж очень сгущает краски. Кого же из поэтов вы любите? Больше всего Шиллера. Это смешно. Почему смешно? Потому что отдает пушкинским ленским. А где уж у меня кудри черные до плеч? Моя молодость прошла, Нина Анатольевна. Мне больше тридцати лет. Ведь вам это кажется старостью, правда? Нисколько, ответила Нина чуть смущенно и перевела разговор. Я тоже люблю Шиллера, но все-таки люди у него не живые. Разве это важно? Я отлично знаю, что Маркиз Поза не живой человек. Однако главное — это задумать прекрасный образ, который остался бы навсегда в памяти людей. И как он выполнен — менее важно. Поэты по-настоящему живых людей не создают. Некоторые создают. Пушкин, например. Вы правы. Не сразу точно вдумавшись, сказал Тонышев. Я солгал, говоря, будто больше всего люблю Шиллера. По-настоящему, как русский человек, всем предпочитаю Пушкина. И я. А вы что у него предпочитаете, уж если мы заговорили о поэзии? По-моему, говорить о ней... Это лучший способ понять человека. А мне так хочется вас понять. И мы ведь все пронизаны литературой, хотим ли мы этого или нет. Все у Пушкина прекрасно, но лучше всего, по-моему, последняя песня Евгения Онегина и «Капитанская дочка». Я так рад, что мы с вами и тут сходимся. А еще в чем, подумала Нина. Я ответил бы то же самое. Но капитанскую дочку я особенно люблю до Пугачевского бунта. Конечно, если хотите, примитив. Слышишь ты, Василиса Егоровна, ты, дядюшка воры-самозванец Толстой подал бы людей не так, но какой изумительный, какой новый в русской литературе примитив. Да ведь примитивы. «Итальянской живописи. Гениальные шедевры», — сказала Нина. Уж очень он литературно говорит. «Но милый», — подумала она. Ей впервые пришло в голову, что этот дипломат мог быть стать ее мужем. «Странно. Совсем не нашего круга. Пошла бы я. Надо было бы подумать. Впрочем, ерунда. Он в мыслях меня не имеет». «Разумеется» и «Капитанская дочка» тоже шедевр. Но, начиная с бунта, в ней появляется авантюрный роман, вдобавок чуть слащавый и приспособленный к цензурным требованиям. А знаете, кого я еще из поэтов люблю? Алексея Толстого. Вы верно видите в этом признак плохого вкуса? Нисколько, хотя мне не очень нравятся его стихи. Он был, если хотите, Самый находчивый, самый изобретательный из русских поэтов. Перепробовал все жанры, все ритмы, все напевы. А главное, я уж очень люблю его как человека. Мне когда-то хотелось быть на него похожим. Да вы и в самом деле, кажется, на него похожи. Я помню его биографию. К сожалению, только во взглядах. Кое-чем, впрочем, и в жизни, вы помните, что он был однолюб, Всю жизнь любил только свою жену. Быстро вставил тонышев и тотчас вернулся к прежнему разговору. Может быть, мрачный тон Манфрида — признак возвышенной души, но мне он вполне чужд. Я обо всем этаком Манфридском никогда и не думаю. А вы? Я тоже нет. И слава богу. Я уверен, что и сам Байрон в мисс страстно мечтал выздороветь и зажить обыкновенной человеческой жизнью. В ней ведь так много радости, и больших, и малых. Это всегда говорит мой брат. Правда? Какой милый ваш брат. И его жена тоже. Я так благодарен Людмиле Ивановне, что она ввела меня в ваш гостеприимный дом. Вы ведь очень близки с ней. С Людой? Да, мы в хороших отношениях. Она на вас не похожа. Я потому и позволил себя спросить. По-моему, она слишком риска. Люда по существу добра, но у нее злой язык. Если вы это говорите, то и я позволю себе сказать то же самое. Конечно, вы и ваш брат совершенно правы. Очень много радости в жизни, и я за них всегда благодарю Бога. Разве не большая радость вот так, что мы сидим здесь с вами? в вашем милом доме, в обществе умных, хороших людей. Я так рад нашему знакомству, — говорил Тонышев, глядя на нее уже почти с восторгом. Нина ничего особенно умного и интересного не сказала, но с первого знакомства понравилось ему чрезвычайно. Ему давно хотелось жениться, он даже сам над собой иногда посмеивался. При встрече с любой красивой барышней присматриваясь, как к возможной невесте. При этом мало интересовался состоянием или родством барышни. Денег и связей у него у самого было достаточно. Были только полусознательные пределы, из которых он не мог бы выйти. На революционерке, вроде Люды, не мог жениться почти так, как не женился бы на горничной. Но Нина из его пределов не выходила. Об этом свидетельствовали и разговоры, и уклад жизни в семье Ласточкиных. Он плохо знал ту среду, которая называлась буржуазной. Это, во всяком случае, приятные и культурные люди. «Господа, кофе будем пить в гостиной», — сказала вставая Татьяна Михайловна. Некоторые гости сочли возможным проститься тотчас же после ужина. Все были очень довольны приемом. Простился артист, он должен был выступать еще где-то, мог это делать и два, и три раза за ночь. Спасибо, от души вас благодарим, вы нам доставили такое большое удовольствие. Не решаясь вас просить продлить его, в самом деле, что же еще можно читать после Манфрида? Ласково говорила хозяйка. Теперь осталась только тяжелая артиллерия. Ну да это ничего, думала она дмитрий анатольевич проводил уезжавших в передней шутил сколько было нужно и вернулся в гостиную еще больше волнуясь главное это начать сейчас ли жаль что я не предупредил таню она еще огорчится а может гостям теперь не до серьезных разговоров удобно устроились с чашками кофе а тут политическая беседа ну да что же делать а в гостиной Разговор шел о мелодекламации. «Артист он, конечно, изрядный, но эта ваша мелодекламация есть вещь гибридная», сказал Никита Федорович Травников, пожилой профессор истории права. Он был добрейший, любезнейший человек, всем оказывал услуги, но вечно кипятился, возмущался и непременно хотел считаться злым языком. Называл себя потомственным почетным москвичом, по аналогии с потомственными почетными гражданами, и в самом деле принадлежал к старому, хотя и незнатному, московскому дворянству. Он и говорил так, как говорили в старой дворянской Москве, без купеческого или народного аконья. Любил вставлять в свою речь старинные, даже церковнославянские слова, а то французские или чаще латинские. По политическим взглядам, с той поры, как и в его кругу стало обязательно иметь политические взгляды, причислял себя к либеральным консерваторам. Был душой обедов и банкетов, шутливые тосты произносил отлично, знал толк в винах, но ни разу в жизни не был пьян. Брил бороду в ту пору, когда ее все носили, и говорил, что ее брили его духовные предки римляне. Первый народ в мире, создавший науку права. Но отпустил бороду, когда она вышла из моды. Русскому человеку бриться не надо. Знал он решительно всех. Почти со всеми был дружен, но уверял, что на «ты» был в жизни только с одним человеком. И тот оказался провокатором. Студенты его обожали. Он их всех знал в лицо. На экзаменах никого не проваливал и никому не ставил высшие отметки, пять поставил бы только Савиньи, и с досады потому немец. Ласточкины очень его любили, и он их очень любил, хотя Татьяну Михайловну благодушно корил еврейским происхождением, а Дмитрий Анатольевича называл перебежчиком, переметнулся от буржуазии к интеллигенции. Опера тоже гибридный жанр, возразила Люда. Ласточкин тревожно на нее взглянул. Ох, она на веселе. Что ж, если начинать, то сейчас, но не стучать же ложечкой по стакану. Так оно и есть, барынька, — сказал травников. Но я в опере слов никогда и не слушаю. А в Манфреди слова чудесные. Это вам не Андрей Белый, сказал профессор литература Вет. «Почему, кстати, сей юный поэт бори Бугаев именует тебя Андреем, да еще Белым, отчего не Голубым?» «Да ведь, разумеется, он сын нашего почтеннейшего математика Николая Васильевича», — спросил Скоблин, один из первых хирургов Москвы, известный в частности своим необыкновенным хладнокровием. Он после обедов с водкой и винами уезжал в клинику, и там очень искусно производил сложнейшие операции. Яблоко от яблони недалеко падает. Никита Федорович рассказал последний анекдот о профессоре Бугаеве, который будто бы изругал извозчика за то, что тот на козлах сидел к нему спиною. Все смеялись. Все же превосходство новых революционных поэтов над старыми — — Не подлежит сомнению, — сказала Люда еще громче. — Я уверена, что они все простудировали Маркса. — Барынька, Да какие же они революционеры! Я слышал, что завинным зельем они поругивают жидов. — Это неправда. — Дмитрий Анатольевич воспользовался случаем. — Не знаю, штудируют ли Маркса поэты, но в рабочих кругах его влияние все растет. И это... и это в высшей степени отрадно, — перебила его Люда. Ласточкин бросил на нее умоляющий взгляд, «Помолчи хоть немного» и заговорил. К некоторому удивлению Татьяны Михайловны и гостей заговорил не в обычном тоне, а так, как люди начинают речь. Это было видно по его интонации и по чуть поднятому голосу. Впрочем, он шутливо попросил гостей не пугаться. «Я не намерен занимать долго ваше внимание, а лишь хотел бы положить начало некоторому обмену мнениями с людьми гораздо более компетентными в политических делах, чем я. Положение, как всем известно, достаточно серьезно. «Что ж, в споре рождается истина», — сказал Дмитрий Анатольевич. «А ну, а ну, посмотрим». «Какая такая истина?» – заметил Рейхель саркастически. Все взглянули на него с недоумением, он обычно не принимал участия в разговорах. Ласточкин повторил, что считает положение очень тревожным, и не только в России, но и во всем мире. Недавняя вызывающая поездка Вильгельма II в Танжер показала, что мы были на волосок от Европейской войны. Кайзер, очевидно, хотел использовать момент русской слабости. Об этом поговаривали, а теперь забыли или забывают. Везде гораздо меньше интересуется общим мировым положением, чем небольшими текущими делами каждой данной страны. О внешней политике и вообще, говорят, больше разве только на парадных конгрессах. Японская война, сравнительно небольшая, привела Россию чуть ли не к революции и во всяком случае к 9 января. Что же будет с Европой, если так же случайно из-за каких-либо европейских, безобразовых, начнется всеобщая война? Дмитрий Анатольевич на деловых собраниях, говоривший очень гладко и хорошо, теперь от непривычной темы, от удивленных взглядов гостей, запинался и не мог справиться с мыслями. Пытался было вернуться к шутливому тону, но и это не вышло. «Один мой знакомый, — сказал он, — сообщил мне, что Витте в разговоре с Вильгельмом назвал Европу престарелой, увядающей красавицей, медленно идущей гибели. Можно быть разного мнения о Витте, но нельзя ведь отрицать, что он очень умный человек». «Это отрицать можно-с», — перебил его Сердито Морозов. Он недавно разговаривал с главой правительства, и этот разговор оставил у него очень неприятное впечатление. Витте дружески посоветовал ему заниматься промышленностью и бросить политику. «Вы в ней, Сава Тимофеевич, ничего не понимаете. Слышал, вы даете миллионы на революцию». «Не советую, очень не советую», — многозначительно сказал. «Я был с делегацией у Витта», — сообщил старый земец. «И он ничего об опасности Европейской войны не говорил». «Разумеется», — подтвердил Скоблин. «В самом деле, на Витта ссылаться незачем, — Дмитрий Анатольевич, — сказал видный сотрудник русских ведомостей. «Дело не в его уме» но он уже наглядно доказал что у него очень ограниченный кругозор ведь он считает александра III великим монархом и лучшей формой правления признает самодержавие с хорошим царем в сущности его политика сдается мне в значительной мере определяется его личной ненавистью к ныне благополучно царствующему монарху и еще Это было бы не так плохо, вставила смеясь, Люда. И еще личным честолюбием. Точно ты личного чистолюбия совершенно лишен, или я? С недоумением подумал Тонышев, хотя ему хотелось находить прекрасным все в доме Ласточкиных. Вы говорите, баренько, о марксизме и поэзии, отечески, но неодобрительно сказал Травников. Наш почтенный коллега князь Трубецкой. Говорит, однако о мещанах марксизма, считает, что нет более мещанской интеллигенции, чем наша. У нас будто бы есть мещане марксизма, мещане позитивизма и даже мещане идеализма. Верно, ваш почтенный коллега выжил из ума. Разумеется, подтвердил хирург. Он постоянно пользовался этим словом, иногда совершенно не кстати. Слушал, не интересовавший его разговор, очень рассеянно. Смотрел на бородавку на щеке у земца и думал, что было бы очень просто и легко ее удалить, заняло бы две минуты. — Он умнейший человек, и я его очень люблю и почитаю, — обиженно возразил сотрудник русских ведомостей. — Но о мещанстве нашей интеллигенции он говорит зря. «Достаточно привести в пример его самого, а уж он интеллигент из интеллигентов». «Это верно, хотя его июньское Соло во дворце оставляло желать лучшего», — сказал Травников. «Но об европейской войне, Дмитрий Анатольевич, невозможно говорить. Если б Вильгельм хотел войны...» то он объявил бы ее полгода тому назад, когда вся наша армия завязла на Дальнем Востоке. Тогда он взял бы нас голыми руками. Старый земец с этим не согласился. Эта бабушка надвое сказала, не вся наша армия завязла, и у нас есть союзница Франция, и в случае войны с Германией наш народ бы встал как один человек, с силой сказал и взял бы власть в свои руки. — Ну, еще как будет править наша богоспасаемая деревня дырявина-знабишина горелого-неелого неурожайка тоже, — сказал земец. Он в юности был народником, и даже как Кравчинский рыл в далеком глухом имении глубокое подземелье для устройства тайной типографии и печатания поэмы «Стенька разин» но на старости лет немного разочаровался в народе и вспоминал о подземелье с грустным умилением. «Отлично будет править, и во всяком случае мировой пролетариат никогда не допустит европейской войны», сказала Люда. «По моему бабьему суждению...» «Вильгельм поскакал в Танжер больше для того, чтобы лишний раз увидеть свои портреты во всех журналах мира», — сказала смеясь Татьяна Михайловна. Она видела, что неожиданное выступление мужа не удалось, была огорчена и хотела замять дело. «Господа, кто хочет чаю? У нас Багдыханский, как уверяют в магазине». «С удовольствием выпью чайку, барынька», — сказал Травников. А насчет войны, Дмитрий Анатольевич, вы будьте совершенно спокойны. Симпатии к нам на Западе все растут. Вот Кнут Гамсун так обожает Россию и все русское, что у нас в Москве клал в щи икру. Все смеялись. Он ненавидит Соединенные Штаты еще больше, чем любит нас. Рад, что любит Россию, и жалею, что ненавидит Соединенные Штаты. — сказал, улыбаясь ласточки. Он тоже видел, что из обмена мнениями ничего не вышло, и потерял охоту к разговору. Не мог отвечать сразу и о Витте, о Трубецком, и о мировом пролетариате, и о нееловине урожай китош и о щах с икрой кнута Гамсуна. Сделал вид, что не очень хотел начинать политическую беседу, И приятно улыбался, чтобы гости не подумали, будто он обиделся. Уж какая там европейская война, сказал Травников. А вот Конституция у нас будет и очень скоро. Мы должны твердо сказать Витте. До ут дес. Даю, чтобы дать. Да что же мы-то до? Налоги, что ли? Немного. Ну так фактио ут дес. Делаю так, чтобы дал. Авторитет в народе у нас, слава богу, есть. И у государя нет другого выхода. Вот что мне вчера рассказывали. Разговор пошел обычный, о петербургских и петерговских новостях. Прекрасные они все люди, цвет нашей интеллигенции. Таких, быть может, на Западе мало, но чего-то им не хватает. Грустно думал Ласточкин. Татьяна Михайловна поглядывала на мужа. Одобрительно. Не беда.